Александр Тамоников. Снайпер. Роман. Сирия. Тамоников. Честь имею. Москва. Эксмо. 2004 год. Категория 16+. Аннотация Террорист на выдумке хитер. Чеченский террорист. Вдвойне. Кто бы подумал, что в тихом Переславле свили гнездо боевики полевого командира Лимхана? Их цель — потрясти российские города серии устрашающих терактов. Для этого есть всё – оружие, взрывчатка, деньги, фанатики камикадзе. Но ветеран-афганец Николай Рыбанов знает, что честь офицера – оружие посильнее взрывчатки. Он умеет смотреть в глаза смерти, только не любит встречаться с ней взглядом. Пусть это делают боевики, а он им поможет.